«Ты можешь водить пикап, мисс Юнис?» — спросил дядя. «Сегодня в негритянской школе нет занятий, так что Александр не сможет пригнать машину к тюрьме, а если бы даже и были, боюсь, что пара ли не позволит ему на наш двор и шагу ступить, по крайней мере, еще неделю». Тут дядя, по-видимому, спохватился, что все-таки слышал отца или, во всяком случае, решил ему ответить. И школа для белых сегодня тоже была бы закрыта, «Если бы вот этот мальчик не послушался Лукаса, чего я не пожелал сделать, и мисс Хеббершем, чего я тоже не сделал». «Ну как?» — спросил дядя. «Ты способен так долго без сна выдержать? Ты сможешь немножко подремать дорогой?» «Да, сэр», — сказал он, и стал пить кофе. По-видимому, от мыла, воды и растирания полотенцем в голове у него несколько прояснилось. Настолько, что он понимал, что ему противно и не хочется пить кофе, но не настолько, чтобы поступить попросту, не пить его вовсе, пробуя маленькими глоточками и после каждого глотка прибавляя сахару, так что в конце концов и кофе, и сахар потеряли свой вкус и превратились в какую-то тошнотворную, приторную, горькую, как хино-омерзительную мешанину. И, наконец, дядя не выдержал и сказал, «Будет тебе, что это за месиво» стал пошел в кухню и принес кастрюльку горячего молока и большую чашку для бульона, опрокинул его кофе в чашку, налил туда горячего молока и сказал: ну вот пей, не раздумывай, просто выпей и все. И он так и сделал, взял чашку обеими руками и стал пить как воду из ковшика, почти не чувствуя вкуса. А отец теперь уже откинувшись на стуле Все еще поглядывал на него и что-то говорил, спрашивал, очень ли трусил Александр, А сам он, может быть, больше Александра трусил, и только исчезлавие не показывал перед негром, и теперь не сознается. Никто из них не решился бы и дотронуться до могилы в темноте, даже и цветы снять, если бы не мисс Хэбершем. Тут его прервал дядя. Александр. — Уже тогда сказал тебе, что, похоже, могилу кто-то трогал, что она засыпана кое-как, наспех. — Да, сэр. — Знаешь, что я сейчас думаю, — сказал дядя. — Нет, сэр. Я рад, что Александр не разглядел в темноте и не окликнул человека, который спускался с холма с какой-то поклажей на муле. И он вспомнил. Они все трое думали об этом, Но никто ничего не сказал. Просто стояли, не видя друг друга, над невидимым черным зевом ямы. «Засыпьте, как было», — сказала мисс Хебершем. «Они засыпали. В пять бросков на этот раз. Рыхлую землю сбрасывать вниз куда быстрее, чем выбрасывать наверх. Хотя казалось, что это никогда не кончится в скудном звездном свете, пронизанном немолчным шумом безветренных сосен» словно каким-то мощным неослабеваемым гулом, не удивления, а внимания и настороженности, любопытства, не назидательного, ни предвзятого, ни в чем не замешанного и ничего не упускающего. «Положите обратно цветы», — сказала мисс Хебершем. «На это же время уйдет», — сказал он. «Положите обратно», — сказала мисс Хебершем. И они положили. «Я пойду за лошадью», — сказал он. «Вы с Аликом Сендером? Мы все пойдем», — сказала мисс Хебершем. Они собрали инструменты, веревку, на этот раз не прибегая к электрическому фонарику, и Алекс Сендер сказал, «Погодите». Нашел ощупью доску, которую он орудовал как лопатой, и понес ее куда-то, где можно ее было засунуть обратно под часовню. А он отвязал Хайбоя и взялся за стремя. Но мисс Хебершем сказала, — «Нет, мы его поведем. Александр пусть идет прямо следом за мной, а ты пойдешь прямо следом за Александром и поведешь лошадь». «Мы же скорее добрались бы», — начал он снова, — «а лица ее им и не было видно, только длинный прямой силуэт, тень и шляпа, которая на ком-нибудь другом даже и не была бы похожа на шляпу, а на ней, так же вот как и на его бабушке, Выглядела точь в точь как надо, лучше и быть не может. И голос у нее совсем не громкий, чуть-чуть погромче дыхания, будто она даже не шевелила губами и не обращалась ни к кому, а просто шептала. «Это все, что я могу сделать, больше я ничего не могу сделать». «Может быть, нам всем вместе посредине идти?» — сказал он громко. Слишком громко, вдвое громче, чем намеревался или даже мог подумать, должно быть, на миле было слышно, здесь, в особенности, на весь этот край, уже безнадежно разбуженный, настороженный, бессонным, свистящим, как, наверное, сказала бы Пароле и уж, конечно, старик Ефраим, да и Лукас тоже, шабашем сосен. Она сейчас смотрела на него, он чувствовал это». «Я не смогу объяснить этого твоей маме, но Алику Сэндеру здесь совсем не место», — сказала она. «Вы оба идите прямо следом за мной, а лошадь пусть идет сзади». И она повернулась и пошла. И хотя он так и не понял, какой смысл в этом, потому что в его понимании самое слово «засада» означало «сбоку», «со стороны», они все пошли гуськом вниз по дороге, к тому месту, где Александр спрятал машину в подлеске. И он шел и думал, «Если бы я был им, вот здесь бы это произошло». И она тоже так думала. «Постойте», — сказала она, — «как же вы можете нас загородить, раз мы не стоим рядом», — сказал он. И на этот раз она даже не сказала, «Это все, что я могу сделать» а просто стояла, пока Александр прошел мимо нее в кусты, запустил мотор, выехал на дорогу и повернул машину так, чтобы можно было спускаться с холма. Мотор работал, но фары еще не были включены, и она сказала «Подвижи поводье и пусти его. Разве он сам не придет домой?» «Думаю, что придет», — сказал он, и вскочил в седло. — Тогда привяжи его к дереву, — сказала она. — Мы вернемся сюда, как только повидаем твоего дядю и мистера Хэмптона. — Ну, тогда уж мы наверняка увидим, как он трусит по дороге, впереди него, может быть, тот самый мул или конь, — сказал Александр. Он включил зажигание, потом снова выключил его. — Чего уж там, садитесь, поедем. Либо он нас подстерегает, либо нет. — Нет, так все хорошо, а если да, чего же он так конетелится, подпустил нас к машине, теперь уж он все равно опоздал. — Тогда поезжай прямо следом за пикапом, — сказала она, — мы поедем медленно. — Но нет, — сказал Александр, — поезжай вперед, нам все равно придется тебя ждать, когда приедем в город.